Глава 23. Когда я расспросила на Ноките на подробностях, выяснилось, что она была атакована не только одеждой, но и ковром. Мне на её месте уже давно пришёл бы конец, но она же богиня разрушений в конце концов. Будь у меня хотя бы десятая доля той силы, что есть в неё, мне бы не пришлось так мучиться, но, полагаю, я хочу слишком многого. Самонадеянно было просить даже сотую долю такой силы. Мне сильно повезло, что моя лыжная шапка попала ко мне в рот, когда я пытался позвать на помощь. Хотя нет, дело тут не в везении. Это была та самая способность к самообучению. Причем в данном случае это была весьма низкая способность к самообучению. Эта странность буквально только родилась, поэтому так просто сама себя и уничтожила. Нет-нет, что ты. Это очень важно. Может, шапка и уничтожила сама себя, но ты сумел использовать это для победы над курткой вместо того, чтобы полагаться на вампирские способности. Этот факт показывает, насколько ты вырос, братишка-демон. И в моих глазах ты тоже вырос. Я обязательно доложу об этом, Гаэн-сан. Я бы предпочёл, чтобы ты не докладывала об этом. А то это будет скорее донос, чем доклад. Она на китян. На тебе столько синяков. Ты в порядке? Это не синяки, а трупные пятна. Я же труп. Но я в порядке. Считаю, что это что-то вроде царапины. Услышав, что это что-то вроде царапины, после того, как я узнал, что это трупные пятна, я определённо не могу согласиться с тем, что она в порядке». Однако в моём случае на меня напала одежда сэнсея, в то время как на тебя напала твоя собственная одежда. Так ведь, братишка-демон? Похоже, мы пока не можем понять, как работает эта система. Даже та одежда, что сейчас на нас а может стать проблемой. Ладно, ну, китян давай разденемся. Ты хочешь, чтобы я пересмотрел своё мнение на твой счёт? Может, тогда хотя бы намочим твое платье, чтобы оно стало прозрачным? Твоя истинная цель — сделать его прозрачным, не так ли? Хм, я думаю, что всё наоборот, братишка-демон. Твоя шапка и куртка смогли напасть на тебя только потому, что ты проиграл жаре и решил их снять. Так что нам лучше не раздеваться. Не говори так, будто мне не хватило силы воли. Сейчас середина лета. Ничего, я не проиграл в жаре. Я её как раз таким образом победил. Мне сделать так, чтобы ты вообще перестал чувствовать температуру. Страшно, страшно, страшно, страшно. Мороз по коже. Но вообще её слова звучали логично. Если бы мои джинсы, рубашка и даже трусы с носками напали на меня... Они бы мигом меня скрутили, прежде чем я бы успел их снять. Они бы даже не позволили мне извиваться на полу, подобно змее. Общее между курткой и шапкой было то, что я их снял и бросил. Снял и бросил. В этом слове вся суть. То, что я их бросил. Несколько проблематично связать это с идеей о брошенном ребёнке, но... Если подумать, когда меня заперли в клетке во время моего второго визита, и я использовал свои джинсы, чтобы достать ящик с инструментами, хоть я их и снял, но я их не бросал. Я крепко сжимал штанины, чтобы использовать джинсы как лассо. Я не знаю. Это совершенно не в моей компетенции. Одно дело, когда тебя атакует костюм, рубашка или куртка. Но когда тебя атакуют трусики и колготки, это довольно необычное ощущение. Я сражалась с ними, и меня не отпускала мысль, что это скорее по твоей части, братишка-демон. Похоже, у нас обоих были сражения далёкие от одеяла. У меня к тебе вопрос, братишка-демон. Ты уверен, что то одеяло, которое тебя запрело в клетке... Действительно было той куклой, которую зарезали. Может, это просто обычное дело, которое лежало в кроватке? Ну, мне так кажется. Возможно, они просто были одного цвета. Знаешь, человеческий глаз с легкостью путает такие слова, как «сякоку» и Как Ицубата. Примечание счется. Иероглифы этих двух слов очень похожи. Эй, я ни за что не спутаю Сякоку и как Ицубата! Подожди, они же одинаковые! Нет, не одинаковые. На том одеяле был рисунок Хэна Хэна Махэдзи и отверстие удар ножом. Конечно, было ведь ещё одно убийство, и я, как, впрочем, и сейчас, не понимал все истории, но если мы говорим только о том, что волшебное летающее одеяло, которое я позволил сбежать, является компонентом куклы Йе то я был в этом уверен. Пожалуйста, позвольте мне быть уверенным хотя бы в этом. Но на ноги Тян, скорее всего, подумала, что если другие предметы одежды начали двигаться по своей воле, то и простое дело, над которым никто не издевался, могло поступить так же. И, вероятно, в её предположении что-то есть, но эту гипотезу нужно рассматривать в отдельности. В таком случае не исключено, что предметы одежды, напавшие на нас, стали не странностями, а скорее слугами. Стали слугами? Что ты имеешь в виду? То же самое, что случилось с тобой в прошлом, дурень? Не надо обзывать меня по каждому удобному поводу. Хотя это же я втянул на накитян, так что не мне жаловаться, как бы она ко мне не относилась. Как неприятно быть втянутым в неприятности. Я так часто повторял себе это в прошлом году, но теперь полагаю, именно я в роли человека, который втягивает других. Хочешь сказать, что кукла Этиан создала себе компаньонов? Например, сбегая из этой комнаты, она приказала своим приспешникам разобраться с преследователями? Или, возможно, это странности, обладающие подобными способностями? В смысле, умеющие управлять тканью. В таком случае правильнее было бы сказать, что одежда не превращалась в странность, а была скорее ловушкой. Это как мины, расставленные по всей квартире. Положить одежду на пол, открыть шкаф, разбить стекло или разрушить кровать. Каждое действие могло стать триггером, который приводит в действие ловушку. Хм. Банальное нападение моих куртки и шапки действительно было похоже на автоматическую ловушку, словно они максимально прямолинейно выполняли какой-то приказ. Ни на какие мои действия они не реагировали. Немного странно давать советы моим врагам, но, например, если бы моя куртка поняла, что я направляюсь в ванную, Она могла бы развернуть один рукав, в котором душила меня и схватиться за дверной ограничитель в коридоре. Одно это уже разрушило бы все мои планы. Но даже так, я по какой-то причине чувствовал некую справедливость в идее, что они стали слугами, эта справедливость была неправильной, и все же как человек, с которым однажды случилось то же самое, я их понимаю. Это первый раз, когда мы с тобой в чем-то согласны. Да, я тоже так думаю. Довольно бесстыдно с твоей стороны. Может, я и не являюсь рабом какой-то другой странности? но меня оживили именно в роли инструмента для специалистов. Что ж, этот дом в самом деле стал рассадником странностей. Хорошо, что мы не сняли обувь. Если бы мы сняли обувь, она бы тоже напала на нас. Я не знал, считается ли балкон частью дома, и считается ли обувь тканью, но проверять это было бы опасно. Я, честно говоря, рад, что нам не нужно этого делать. Сейчас я понимаю, насколько правильным было решение на Нукитян уничтожить куклу отца. Если бы на меня напала та огромная кукла... Не думаю, что я бы выжил. Теперь, когда количество странностей возросло, у нас стало ещё больше причин искать летающее одеяло. Если допустить, что эта кукла сейчас где-то плодит новых слуг и бесконтрольно размножается, мы не можем этого так оставить. Что, братишка-демон, тебя эта мысль обескуражила? Что ты? Ни в коем случае. Я готов к работе, а готов ко всему. Знаешь, твое бахвальство мне даже нравится. Дать бы тебя детям послушать. Помогать взрослой женщине, конечно, непросто, но я никогда не отступал перед трудностями. Правда, что ли? Нет, я соврал. Что ж, возможно, такому дураку, как ты, хотя бы море по колено будет. Примечание переводчика. В оригинале Анануки использует пословицу, которая использует значение «пока душа жива, ничего не страшно». Однако буквально эта пословица переводится как «если уничтожить душу, то и огонь станет холодным». По мнению Наноки, душа Каями уже дошла до той стадии, что, по крайней мере, огонь ему не страшен. Все эти ловушки или мины – значит ли все это, что они расставлены по квартире 333, чтобы что-то защитить? Например, личные данные мужа или секрет исчезновения доцента Иисуми? Что-то, что кукла Иэтиан хочет скрыть? Возможно, это была простая система охраны против домушников, но после того, как я сначала чуть не умер, а потом промок до нитки, я просто не мог уйти с пустыми руками. «На карту была поставлена репутация Рагика Йоми. В таком случае, у меня для тебя есть хорошие новости, братишка-демон». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, давай обсудим это, когда выберемся отсюда. В любом случае, я могу сказать, что нам больше не придётся рисковать с собой, продолжая обыскивать квартиру 333. Ты уже нашла всю важную информацию? Прежде чем открыть шкаф в спальне доцента Иисуми, ты уже что-то нашла в гостиной. Подождите, но тогда она не стала бы возиться со шкафом». При этом она совсем не такая кукла-труп, которая может сбежать, поджав хвост и ничего не добившись. Это невозможно. Такого не может быть. На первый взгляд она была безэмоциональной, но внутри она была ещё более азартной, чем я. Я обижалась она куда чаще. Я совершенно уверен, что она даже сильнее меня понимала, что мы не можем уйти с пустыми руками. Если я тебе всё расскажу, ты снова назовёшь меня богиней разрушений. Но видишь ли, в ходе сражения с колготками Сансея имел место некоторый сопутствующий ущерб. Похоже, её самая большая обида была то, что я называл её богиней разрушений, но, видимо, самым серьёзным противником оказались колготки. Лично я никогда их прежде не носил, поэтому не знаю наверняка, но слышал, что они удивительно прочные. Хорошо, что она в конце концов смогла победить, но сопутствующий ущерб... В чём он заключается? В результате пострадал потолок в спальне Сэнсэя. Если в результате пострадал потолок, то причиной, несомненно, была ты. Только не говори мне, что ты просто пробила его насквозь. «Все в порядке, мы на последнем этаже, так что даже если его пробить, выше будет только крыша. А поскольку вход на крышу запрещен, там никого не должно было быть». «Значит, она все-таки пробила его насквозь». «Ничего не в порядке». Теперь крышей стал этот этаж. Дело принимает все более серьезный оборот. И вовсе эта новость нехорошая. «Мне нужен тайм-аут». «В результате...» произнесла вестница разрушений Анонукитян: «Я разблокировала новую локацию, крышу» и смогла кое-что найти. Там был довольно хитрый тайник, но мне улыбнулась удача, и теперь в небе над нашим расследованием забряжу луч надежды. «Как бы ты ведь то не выражалась, ты всего лишь пробила потолок. Тебе ясно? Красивые слова делу не помогут. Так что это?»